Глава седьмая. Девушка на выходные. Первое. Приглашение было на ужин, причем без спиртного. Причина заключалась в том, что среди приглашенных был Энди Адам, и Брюс заранее всех предупредил, чтобы никто не заказывал себе выпить. К тому же в город на автограф-сессию приехала некая Салли Аранка, которая несколько лет назад бросила пить, и старалась избегать компании, где будет спиртное, чтобы не сорваться. Брюс сказал Мерсер по телефону, что Энди собирался пройти очередной курс лечения от алкоголизма и отчаянно старался вести трезвый образ жизни еще до клиники. Мерсер, от всего сердца желавший ему помочь, с готовностью поддержала эту идею. На автограф-сессии Салли Аранко очаровала аудиторию. А собралось человек пятьдесят рассказом о своей работе и прочитала небольшой отрывок из последнего романа. Она создавала себе имя в детективном жанре, продолжением серии о частном детективе-женщине из Сан-Франциско, ее родного города. Накануне Мерсер пролистала книгу и сейчас, слушая выступление Салли, вдруг подумала... что ее главные героини очень похожи на свою создательницу, ей тоже за сорок, бывшая алкоголичка разведена, детей нет, сообразительно остроумно, не размазня, и, конечно же, довольно привлекательна. Продолжение серии выходило раз в год, и Сали много ездила по стране с турами, всегда включая книги залива в свой маршрут, причем обычно на то время, когда Ноэль в городе отсутствовала. После подписания все четверо направились пешком в Ле-Руше, маленький французский ресторан, славившийся своей кухней. Быстро заказав две бутылки минеральной воды, Брюс вернул официантке винную карту. Энди несколько раз посмотрел на другие столы и, казалось, боролся с искушением выпить бокал вина, но удержался и, бросив свой стакан ломтик лимона, успокоился. Он воевал со своим издателем из-за условий последнего контракта, предусматривавшего меньший аванс, чем предыдущий. С присущим ему юмором и самоиронией Энди поведал, как метался от издателя к издателю, пока от него не взвыл весь Нью-Йорк. Он достал их всех. За закусками Салли рассказала... как переживала в начале своей писательской карьеры, что ее отказывались печатать. Ее первый роман был отвергнут десяткам агентов, еще большим количеством издателей. Но она продолжала писать и пить. Ее первый брак рухнул, когда она поймала мужа на измене, ее жизнь превратилась в кошмар. Второй и третий романы постигла участь первого. К счастью, при поддержке друзей Салли сумела взять себя в руки и бросила пить. В четвертом романе она обратилась к детективному жанру, придумала главную героиню, и вдруг агенты сами стали обрывать ее телефон. Были запрошены права на экранизацию, и Салли неожиданно оказалась не просто на плаву, а весьма успешной. Сейчас серия включает уже восемь романов и продолжает завоевывать популярность. Хотя она рассказывала вовсе не для того, чтобы произвести впечатление, Мерсер не могла не почувствовать зависть. Салли занималась только писательским трудом. Ей больше не приходилось ни работать за гроши, ни занимать деньги у родителей, и она выпускала по книге в год. Было чему позавидовать. Мерсер вдруг подумала, что чувство зависти присуще всем писателям, с которыми ей доводилось встречаться. Такова уж их природа. Когда подали главные блюдо, Беседа внезапно переключилась на обсуждение проблем с алкоголем. И Энди признался, что тоже страдает от пьянства. Салли отнеслась к его словам с пониманием и дала совет. Уже семь лет, как она сама бросила пить, это спасло ей жизнь. Ее пример воодушевлял. И Энди поблагодарил Салли за откровенность и прямоту. Мерсер даже стала казаться, будто она присутствует на собрании общества анонимных алкоголиков. Брюсу миссис Аранко явно очень нравилась, И к концу ужина Мерсер заметила, что он уже не уделяет ей столько внимания, как в начале. Она напомнила себе, что Брюс и Салли знакомы много лет, поэтому удивляться тут нечему. Правда, эта мысль ее не успокоила, а наоборот, заставила наблюдать за ними с особым вниманием. Брюс несколько раз коснулся плеча Салли и нежно погладил. От десерта все отказались, и Брюс оплатил счет. Оказавшись на Мэйн-стрит, он сказал, что ему нужно зайти в книжный магазин, проверить, все ли в порядке. Салли вызвалась составить ему компанию. Все пожелали друг другу спокойной ночи, и Салли обещала написать Мерсер по электронной почте и оставаться на связи. Мерсер направилась в сторону дома, но ее догнал Энди и предложил, может, зайдем выпить? Она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Нет, Энди, это плохая мысль, тем более после такого ужина». «Я о кофе, а не о спиртном». Часы показывали всего начало десятого, и никаких дел дома у Мерсер не было. Может, чашка кофе в ее компании поможет Энди отвлечься от мысли о выпивке? Они перешли улицу и вошли в пустую кофейню. Бариста сразу предупредил, что через полчаса они закрываются». Заказав две чашки кофе без кофеина, они устроились за столиком на улице напротив книжного магазина через дорогу. Через несколько минут Брюс и Салли вышли из него и исчезли в направлении дома Брюса. «Эту ночь она проведет у него», — заметила Энди, — «обычная история». Приняв это к сведению, Мерсер спросила, «А как же Ноэль?» «А никак. У Брюса свои симпатии, у Ноэль свои. Наверху башни у них есть круглая комната, известная как В спальне писателей. Она многое повидала. Боюсь, что не понимаю», — сказала Мерсер, хотя отлично все понимала. «У них открытый брак. И спать с другими не только не возбраняется, но и, возможно, даже поощряется. Я думаю, что они любят друг друга, но не требуют верности. Это очень странно. Не для них. Судя по всему, они счастливы вместе». Наконец-то один из слухов Элен нашел подтверждение. «Нуэль проводит так много времени во Франции, в том числе и потому, что у нее там есть давний любовник. Думаю, он тоже женат. Понятное дело, само собой. А вы никогда не были замужем, верно?» «Верно. Я был женат. Два раза. И не очень высокого мнения о браке. А вы с кем-нибудь встречаетесь?» «Нет. Мой последний парень сбежал год назад». «А тут встретили кого-нибудь интересного?» «Конечно. Вас, Брюса, Ноэль, Майру, Ли, Боба, Коба. Здесь много интересных людей. А с кем-нибудь хотели бы встречаться?» Энди был старше ее лет на пятнадцать, горьким пьяницей, драчином и дебоширом, и не вызывал у нее никакого чувственного интереса. «Пытаетесь меня закадрить, Энди?» «Нет. Просто...» я подумал, что мы можем поужинать вместе. «А разве вы не ложитесь в чистилище, как выразилась Майра? Ложусь через три дня и пытаюсь изо всех сил не сорваться до этого. Ох, как это трудно!» «Если честно, я потягиваю этот теплый кофе без кофеина и представляю, что это двойная порция водки со льдом. Я почти чувствую ее вкус». И убиваю время, потому что не хочу идти домой, хотя в доме нет ни капли спиртного. По дороге есть два винах магазина, которые еще работают, мне приходится прикладывать все силы, чтобы не остановить машину возле одного из них. Его голос задрожал. «Мне очень жаль, Энди. Жалеть не надо. Просто никогда не доводите себя до такого. Это просто ужасно». «Мне жаль, что я ничем не могу помочь». «Можете?» «Помолитесь за меня, ладно?» «Ненавижу себя за слабость». Энди вдруг резко поднялся и решительно зашагал прочь, будто желая оказаться подальше от кофе и от разговоров. Мерсер попыталась что-то сказать, но не нашла слов. Она смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол, а потом отнесла чашки в кофейню и тоже тронулась в путь. На улице было тихо. Работали только книжные магазины, закусочные, да и кофейня еще не закрылась. Ее машина была припаркована на Третьей улице, но Мерсер почему-то прошла мимо. Миновав квартал, она продолжила прогулку, пока не оказалась возле дома Брюса и Ноэль. В спальне писателей наверху башни горел свет. Она замедлила шаг, и будто по сигналу свет погас. Мерсер говорила себе, что оказалась здесь из чистого любопытства — Однако не была уверена, что к этому не примешивалась ревность».